Мы ненавидели всех врагов советской власти. Кулаков, Беликов, И, наверное, поэтому, когда мы играли в красных и белых, красные всегда били белых, так как белые стеснялись своего временного наименования и сражались без наступательного порыва. После очередного сражения мы отдыхали, рассказывали разные истории, разговаривали о прочитанных книгах, Увлекались мы тогда книгами вроде «Пещеры Лейхтвейса» или «Натта Пинкертона», которые доставали на барахолке. Читал, как он Генретту спас? Нет, я до этого выпуска еще не дошел. Я только «Таинственное убийство под куполом цирка» прочитал. Ну, это что? Это я давно читал. Ничего особенного. Ну, под куполом всякий, может. Вот эта книжка! Это книжка! Дон Рамильо, благородный бандит, выпуск 15 А как он ее спас? Нет, не дам погибнуть тебе, прекрасная Генрета, воскликнул дон Рамильо и кинулся к горящей гациэнде. В толпе мятежников-пионов послышались трусливые крики ужаса. Презренные приспешники коварного злодея, метиса Хуарица, знали, что восьмизарядный кольт благородного бандита Дона Рамильо не знает промаха. Ой, здорово он этого Хварица-то кокнул. Ой, так и надо. Я бы так сделал. Колька, а кто не эти пионы? Да ну. Там вначале написано, что сахарный тростник собирает вроде бы рабочие. А из-за чего они взбунтовались? Этого не написано. Но ну, взбунтовались и взбунтовались. А может им плохо было? Так они из-за этого? А? Он у нас до революции рабочим плохо было. Все и взбунтовались против буржуев. Так что же, по-твоему? Дон Рамиль, я вместе с буржуями был? Вообще-то странно получается. Благородный бандит и помогает буржуям. Тут только что-то не так. Буржуи для нас сколько и были самые плохие, самые подлые и жадные люди. Тетка моя тоже становилась все жаднее. Я часто твердил себе. Убегу, убегу я отсюда. Но когда-нибудь я сюда вернусь, уже совсем другим. Взрослым сильным вернусь. И тогда плохо придется здесь кое-кому. Димка, где ты? А ну иди сюда! Хватит лоботрясничать-то. Отправляйся на рынок. Пройдешь за мясные ряды. Там рядом с зеленым ларьком маленькая палатка. В ней купишь фитиль для лампы. Там дешевле. Тоже обдираловка, но все же потеряешь деньги. Лучше живым домой не приходи, понял? Понял. Ну, иди. Да смотри у меня. А деньги-то, тетя? Всем вам злым окаянным деньги да деньги. Навязался на мою голову дармоед паршивый. А тебе только бы кровь мою сосать, подкидыш несчастный. Яички-то, прямо из-под курочки, подходите, покупайте. Мед, мед, липовый, гречишный, на все вкусы, мед покупайте. Сапади совсем новая, худобая. Посуда, медная, золотая, серебряная. Ттенька, фитиль для лампы есть? Сколько тебе, милый, из десяток дать? Да что вы, теченька, у меня денег-то всего на один. И? Денег-то у тебя маловатый, на один. Ну да уж, ладно. Я доброе, бери, коли надо. Уважаемые граждане и бывшие господа. Пожертвуйте бедному слепому жертве империалистической войны. Спасибо, родная. Дай бог тебе здоровья. Спасибо, дорогая. Уважаемые граждане, пожертвуйте бедному слепому жертве империалистической войны. Дай бог тебе здоровья. Так и надо ворюге. Кто тут есть? Это я, дяденька. Ну-ка приди сюда. Рассказывай, кого бьют, как бьют. Да отпустите вы руку, это больно ведь? Да рассказывай сначала. Ну чего молчишь? Отсюда со ступенек должно быть хорошо видно. Дяденьку бьют. Молодой он, старый. Лет 18 ему. Не дяденька, значит, а парень. Комсомолец, верно? Украл он что-то, не комсомолицу. Не спорь, я, город. Ну, чего замолчал? Рассказывай, а не то закричу сейчас, что ты в карман ко мне залез, тебе такого же боя дадут. Ой, милиция идет. Да отпустите, больно ведь. Носит их тут, добить не дали. Ты чего над мальчишкой измываешься? Мальчишка ни жив, ни мертв стоит. Извиняюсь, гражданин. Он у меня деньги украсть хотел. Врешь, полицейская шкура. Не крал он у тебя. Я давно за тобой слежу. Кто это здесь разоряется? Красноармейцы. Благодари Бог, что слеп. А то б тебе амба от меня была. Тебе советская была жизнь оставила, а ты контр руки детям выворачиваешь. Я за этих детей на фронтах воевал, а ты... Извиняюсь, товарищ, ошибка вышла. Мальчик не крал денег. Только шуму не делайте, товарищ. Ты мне не товарищ. Таких товарищей специальной мазью выводят. А тебе, парень, нечего здесь околачиваться. Пойдем. Почему вы его полицейской шкурой назвали? Он жертвой империалистической войны. Да никакая он не жертва. Империалистической войны не нюхал. В городе у нас его многие помнят. До революции ослеп из-за пьянства. А ты зачем по базару толкаешься? Так просто. Не дело это. Да, взял бы я тебя, быть может. Да еду далеко. В Азию еду, басмачей бить. А чего это ты такой заморыш? Отец, мать есть? Нету. Тетка только дальняя. Оно и видно, что дальняя. пойдем ка я тебя покормлю. А я узнал вас. Это вас вселили к Замирковской. Меня. Еще у вас на двери висит объявление осколком буржуазии вход воспрещен. Все правильно. Но, Но ты-то не осколок буржуазии. Нет. Ну вот, значит, идем. У меня отец большевиком был на гражданский погиб. А у меня дочка была, померла, пока я воевал. Как это померла? Разве девчонки помирают? Можете не помирают, а вот моя сахар Ага. Грози, грози мое дорожное удовольствие. Спасибо. И хлеб сейчас с патыкой поможу. Да ты не стесняйся, не стесняйся, ешь. Я ем. И бери сахар на дорогу. И вот, на, тетке своей медальон отдашь. Чего? Пусть тебя тетка подкормит. На приварок от тебе. Ой, спасибо. Ну, будь здоров. Он широко зашагал в сторону вокзала. А я стоял и ждал, не вернется ли боец. Но он ушел навсегда. И никогда больше я его не встречал. Где медальон украл? Это дяденька один дал, чтобы я тебе дал, чтобы ты кормила меня лучше. Так я плохо тебя кормила, дармоед. А ну, пойди сюда. Хватит драться. А это позволь знать мне. Хватит тебя у муразового учителя. Не хватит. В тот день я решил твердо Убегу. Куда и кому, куда и кому Терпеливо повторяют колеса. Куда и кому, ведь так уж положено, что каждому едущему выстукивают они какой-нибудь подходящий к случаю вопрос, но не каждый может на него ответить. Куда и кому еду я? Стараюсь убедить себя, что еду в Москву к маминому брату, но твердой уверенности у меня нет. Я не очень-то четко представляю себе, в какой стороне Москва. Я не знаю, жив ли мамин брат, но куда-то ведь я должен приехать». Сюда попала, горец. Я просто так, дяденька-железнодорожник. Я дяденька к бабушке еду, она заболела. А на какой станции бабушка твоя живет? Бабушка, на станции бураки живет, кажется. Врешь ты, горец. Слезай ка лучше, а то к линейному среду